«Тут женщине плохо!» – прокричали с правой стороны. «Так, спокойно!» – строго приказала Вера. «Что случилось?» «Она сознание потеряла!» – ответили ей. «Усадите ее, пожалуйста, к кому-нибудь на колени и прикройте лицо влажной тряпкой. Граждане, небольшое головокружение может возникнуть. Не пугайтесь! Это нормальная реакция организма на стресс!» «Вы все большие молодцы! Держитесь прекрасно! Продолжайте прикрывать лица масками! Это поможет!» «Повторяю, старайтесь дышать поверхностно и часто! Не вдыхайте глубоко!» пять минут. Люди истекают потом. От дыма в вагоне становится зыбко-туманно. Но за окнами совсем страшно. Сплошная пелена, непробиваемая уже и светом из окон. Вот тут Вера поняла, что ей становится страшно. Но не до этого. Мужчина продолжал руководить, напоминать, что все спасутся, а в соседних вагонах происходило что-то ужасное. Пассажиры старались туда не смотреть. Кому-то еще стало плохо, прокричали Вере. «Сердце! Сейчас передам лекарство. Положите под язык. Голову держите повыше». Вера оторвала клочочек от бумажной салфетки, завернула в него две пилюльки нитроглицерина и передала в чью-то протянутую руку. Маленький бумажный клочок с лекарством поплыл над головами людей, осторожно передаваемый на высоко поднятых руках от одного человека к другому. И ей вдруг показалось, что происходящее сейчас очень важное, символичное. Словно кто-то свыше подал знак, что все будет хорошо. Они справятся. «Час пять минут».